Глава 23 В прошлом теле я был знаком с одним из учеников Сигурда Оттовича Шмидта, который и основал Союз краеведов России. Как ни странно, это был мой сосед по лестничной площадке. И помимо моего желания в мои уши попало много ненужной мне тогда информации на наших совместных посиделках. И вот тут я могу блеснуть, тем более деваха очень достойная и умница и красавица. А что ты хотел бы конкретно предложить, с интересом спросила Маша. Зря она спросила. Я выложил об этой неизвестной пока науке все, что слышал от соседа. Большей частью это были пьяные его рассказы. Но они удивительным образом трансформировались во вполне логичную структуру в моей голове сейчас. Объединяя знания географии, истории, археологии, топонимики, топографии, минералогии, геральдики, этнографии, филологии, искусство знания, можно сформировать новый раздел науки краеведение. Краеведение – это всегда краелюбие. Закончил я выступление афоризмом Шмидта. Тишина одолилась буквально секунд 10. Затем вся наша секция загомонила. Посыпались вопросы, предложения, возражения. Но я хотела немного другое. Я хотела примерами из родного региона повысить интерес к знаниям по школьным предметам, ну и расширить ассортимент наглядных пособий. Твое предложение гораздо шире, честно призналась Колесникова. Я почти сорвал своей идеей защиту проектов, ведь уже обед. А еще восемь человек не успели высказаться из нашей секции. Итоговое предложение было таково. Дополнить инициативу Колесниковой инициативой Штыбы. За это проголосовало двадцать человек. Против было только обиженной на несправедливое отношение к ней Годинова и, как ни странно, Света. «У нас и нет подобных полномочий», — сказала она. «Предложение хорошее, но оно не прошло одобрение в низовых инстанциях. К нам его зарубят». Хрен нас два. Вместо обеда, до которого оставалось 10 минут, мы всей толпой отправились в штаб-форума. Там были все вчерашние люди и седой коммунист со значком съезда. Я, как самый красноречивый, повторил еще раз идею об изучении своего региона и повышении любви к нему у детей путем формирования новой отрасли знаний. Благоразумно наукой я не назвал это. Слона надо кушать помаленьку. Вот уже ради этого стоило провести наш форум, высказался незнакомый седой мужик. Вы молодцы, ребята. От ваших идей зависит будущее нашей страны. Далее он воодушевленно стал рассказывать, как космические корабли бороздят просторы Большого театра, но очень грамотно рассказывал. Ни разу не сбился и мысль вел четко. Партократ, решил я. Инициатива дрючит инициатора. Это мне еще с армии известно. Меня и назначили ответственным вместе с Машей за формулировку и обоснование новой инициативы. Времени у нас немного. Вместо трехчасового мероприятия по графику форума странное у мероприятия название «Слияние». Я бы слился с Машей, например. Стоит и светится от радости. Наверное, это важно для нее. Но боюсь, что слияние телами на том мероприятии не запланировано, Да и вдвоем на подгонке и доработке комсомольской инициативы у меня шансов на это нет. Маша идейная? Война войной, а обед по расписанию. Успели мы на обед. Сдвинули столы, повергнув в изумление другие секции, и продолжили обсуждение за борщом и долмой. Где они листья виноградные взяли только? После обеда обсуждаем инициативы оставшихся комсомольцев. И оценки, как правило, сильно превалируют в сторону одобрительных. Последняя выступающий Инара получила 21 голос за свою инициативу. Почти максимум. Оля Годинова только не уймется. Хотя, по-человечески понять ее можно. Завалили на ровном месте. Мы остаемся с Машей наедине, а все остальные уходят. Ужин тоже здесь, потом... Небольшое пятнадцатиминутное мероприятие и санаторий. Слушай, Толя, я совсем не знаю, с чего начать. Доверительно сообщила мне Маша, когда мы остались вдвоем. У меня уже весь план в голове, но пока молчу об этом. Надо же дать иллюзию участия во всем этом Маше. Иначе зачем она здесь нужна? Предлагаю для начала определить основную мысль нашей инициативы. «У тебя она в освоении школьной программы путем взятия примеров из региона проживания школьников. Я считаю, мы можем замахнуться на более широкие цели». Начал мягко подводить ее к мысли я. «Ведь путем изучения определенной территории и накоплением знаний о ней мы можем решать и другие прикладные задачи». «Двух часов нам оказалось много. Знания всплывали в моей голове сами». Я даже вспомнил год, когда был создан союз краеведов, 90 -й. Разумеется, я не стал вываливать все одну кучу, ведь меня могут попросить объяснить источники своих знаний, а я уже и так кое-где ступил на зыбкую почву вранье. например, в области спорта или брейкданса. Мы определили основные принципы, источники сведений и сформулировали виды исследований. «Я специально расширил краеведение из моего мира минералогией и промышленностью. Не надо будет!» — выкинут. Последние полчаса Маша красивым почерком переписывала наши предложения и идеи, а я, стоя за спиной, любовался видами вырезать декольте девушки. Хотелось и полапать, но меня уже треснули по руке, Когда я пытался нащупать коленку, беззлобно треснули, без слов, но твердо. Зато смотреть было можно. Она прекрасно осознавала, куда я смотрю и что мне видно, но даже ушком мне повела. Стою, весь одухотворенный своей полезностью и эстетическими видами, слюна не капает, и уже хорошо. Не знаю, как у остальных, а у меня слияние не задалось. Но я уже привык. Эх, хороша Маша, да не наша. Ужин в Олимпийце был скромнее, запеканка. Зато выдали по пирожному эклеру каждому. Совсем уже вечером прошло общее собрание, где зачитали инициативы, прошедшие одобрение. От нас было шесть человек. Я, Инара, Арсен, Маша, Тимур и еще одна девушка. Ни Даша Эльфийка, ни Иванов поддержаны не были, но им и так неплохо. Они нашли друг друга. С моей помощью, между прочим. Сашкина идея, как он и ожидал, тоже была поддержана форумом. Завтра общее собрание планировалось здесь же, но перенесли в санаторий. Настроение у всех уже чемоданное, а кое-кто уезжает сразу же после собрания». Я лично уеду завтра после обеда. Неохота толкаться в городе. Уже в санатории намылился к Инаре, но она или не захотела открывать мне, или ее не было в номере. Огорченный уснул. Утром неожиданно меня нашел Тимур. Толя, хорошо, что ты не уехал. Сейчас разговаривал со своими родными и выяснил, что знают твоего казаха-казаха. Вернее, отца его. Я думал, ты пошутил, когда спросил. А вот оно как оказалось. И спасибо хочу сказать. Если бы не твоя инициатива по регламенту, мне моих восемнадцати голосов не хватило бы. Держи подарок. И он протянул мне какую-то металлическую хрень в виде петли с язычком между ножками. Шанкобыс это музыкальный инструмент. И пока я благодарил, он показал, как на нем играть. Специфическая музыка. Не моя точно. Передарю бейбуту. К инструменту прилагался футляр из дерева, по виду старинный. От, молодец какой! Хоть один спасибо сказал. Инара тоже поблагодарила, напомнила мне моя разодранная спина. Утреннее собрание проходило в том же кинозале, на сцене, все та же четверка. Всем выдали грамоты за участие, кому-то еще и дополнительные. Вручали каждому индивидуально в четыре руки обе женщины из президиума. Таким образом, вы получили необходимый опыт взаимодействия друг с другом. А страна получила 25 отличных инициатив, которые сделают жизнь советского человека лучше. Закончил выступление Сергей. 26 Поправила брюнетка из президиума, указав на меня. «Прошу, ваше слово!» – согласно кивнул головой женщине Сергей. «Да, двадцать шесть. За особые заслуги и комсомольскую активность, проявленную во время форума, наш штаб отправил представление в московский обком и далее в ЦК ВЛКСМ, и тот, награждает почетным знаком ЦК ВЛКСМ за активную работу в комсомоле, Комсомольца Штыбу Анатолия торжественно зачитала брюнетка. «Неожиданно! В прошлой жизни у меня были знаки ВЛКСМ статусом попроще. Мастер-умелец, например, полученный в годы службы в армии, или за активную работу в студенческих отрядах. Оперативно они все организовали». После собрания старшие товарищи попросили подойти меня. «Готовься!» Будем рекомендовать тебя к участию в 12 Всемирном фестивале молодежи и студентов. Летом, в Москве. Так что не прощаемся. Мне пожали руку и отпустили. Собираюсь, меланхолично размышляю. Форум удался лично для меня. Засветился по самое не хочу. А сегодня еще выезд в Венгрию, вернее вылет. Купить черные икры на рынке. Тогда надо ехать до обеда. С другой стороны, оно мне надо. Что я там смогу купить на вырученные деньги? В своей юности я бы размахнулся на спортивную амуницию, пластинки, жвачку и прочее. А сейчас я намерен купить только подарки. Не страдаю я уже вещизмом. В моих планах поездка на Ленинские горы. Там можно купить монеты с рук. Есть еще, наверное, официальные клубы нумизматов, но пойди их найди. Сашка зашел, мы попрощались, а я отправился на обед. Сюрприз! Сегодня нет комплексного стола. Дали талончики по рублю, и уже на наши места заселяются отдыхающие. Зато выбор блюд уже человеческий. А не жри, что дают. Сдаю ключи на вахту. Я выезжаю один из последних и иду на электричку. Станция метро Савеловская еще не построена. Приходится ехать на автобусе. Далее на метро до остановки университет, так как Воробьевы горы закрыты на реконструкцию. Но до нумизматов не добираюсь. Услышал разговор двух парней по виду студентов. «Это коллекционеров поймали», — сказал один. «Валютчики», — отрезал второй. «Я сам видел у него за пазухой альбом с монетами», — утверждал первый. «Резко торможу на выходе круглого здания метро». «Это незаконно, что ли?» «И зачем я рискую?» Поставил обе сумки на пол и зачем-то полез за деньгами. «Вы что-то продать хотели, молодой человек?» Отвлек меня от разговора удаляющийся парочке студентов чей-то голос. «Старик. Лет за семьдесят, судя по морщинистому лицу». Он стоял рядом со мной и тоже слышал разговор. «Да уже ничего!» – пробормотал я, злясь на себя. «Ворона я!» – раскрыл клюв, стою у всех на виду. «Я не из милиции, не бойтесь. Филателист!» «У меня и удостоверение есть. Но кое-что из монет попадает мне в руки, приносят знакомые, друзья. Нужны венгерские монеты современные, хоть немного, признаюсь я. «Нет!» Нету. Старичок быстро теряет ко мне интерес и сваливает в толпу студентов.